Глава 120. Треск огня. 18 сентября 1778 года. Филадельфия. Мне снился приятный, но бессвязный сон про светлячков и осенние листья. Светлячки были не зелеными, а красными и живыми искорками мелькали среди деревьев. Если они касались жёлтых листьев, те обугливались. Вечернее небо Поднимался столб дыма с резким, как у табака, запахом. И я шла прямо под его пеленой, держа сигарету в руке и болтая с Фрэнком. Проснулась я со спутанными мыслями. Сначала подумала, как здорово снова увидеть Фрэнка. Потом вдруг... Сны не пахнут, правда? И... Я же не курю. И тогда... Господи, мы горим! Я в панике вскочила и никак не могла выпутаться из покрывала. Чердак уже окутала густым дымом, парящим прямо у меня над головой. Кашляя Джейми схватил меня за руку и стащил с постели. «Быстрее!» Хриплым, как у ворона, голосом сказал он. «Некогда одеваться! Бегом вниз!» Я успела лишь взять ночную рубашку и натянуть ее через голову, пока мы пробирались к краю чердака. Джейми уже поставил лестницу и стал спускаться. Громко крича остальным. Голос звучал натреснуто. Я последовала за мужем. Было слышно, как трещит огонь, пожирая бумагу. Запахло плавящейся клеёнкой. «Это в типографии!» В ужасе проговорила я, догоняя Джейми на кухне. «В типографии!» «Горят Библии!» «Словолитня!» разбуди детей!» полы рубашки развивались, когда он побежал к двери, ведущей в типографию, и захлопнул её. Именно оттуда шли клубы дыма я бросилась в комнату Фергуса и Марсели, где на верхнем полуэтаже спали дети вместе с Дженни. К счастью, дверь оказалась закрыта. Сюда дым ещё не проник. Я зашла к ним, крикнув «Пожар! Пожар! Вставайте!» и поспешила за лестницей, слыша, как Фергус чертыхается на французском, а Марсели озадаченно повторяет «Что? Что?» Липкими от пота руками я взялась за гладкую деревянную лестницу и приставила её к верхнему уровню. «Дженни! Жермен!» Вопила я, что есть мочи. Однако дым добрался и на эту высоту. Я стала кашлять. Глаза слезились. Из носа текло. «Джоан!» На небольшой кроватке свернулись два комочка. Я отбросила одеяло. Они лежали рядом. У Фелисити задралась рубашка, обнажая маленькую попку. Я потрясла её за плечо, стараясь говорить как можно спокойнее. «Девочки!» «Девочки, надо вставать!» «Прямо сейчас!» «Слышишь меня, Джоан?» «Просыпайся!» Джоан поморгала, закашкала и, не открывая глаз, начала мотать головой из стороны в сторону, чтобы увернуться от дыма. Фелисити всегда спала, как убитая. Вот и сейчас она тряпичной куклой обмякла у меня в руках. «Что? Что такое?» Дженни выбралась из-под покрывала на соломенной постели в углу. «Горим!» — крикнула я. «Скорее! Помоги мне!» На кухне что-то треснуло. Послышался вопль Марселли. Я не знала, что случилось, так что просто вытащила Фелисити из кровати, продолжая будить Джоан. «Проснись уже ради всего святого!» Джейми поднялся к нам и схватил спящую девочку. «Ребята где?» – тревожно спросил он. Я так сосредоточилась на попытках разбудить девочек, что совсем забыла о жермене и Энри Кристиане. На полу лежал примятый тонкий матрас, всё ещё хранящий очертания лежавших на нём мальчиков, но их самих здесь не было. «Жермен! джон Анри Кристиан!» У края полуэтажа появилось бледное от страха лицо Марселли. «Фелисити!» Она быстро подбежала ко мне и взяла на руки свою дочь. Малышка кашляла и хныкала, а теперь ещё и расплакалась. «Всё хорошо, Эниэн! Всё хорошо! Ты в безопасности!» Дым сгущался, и Марселли, гладя девочку по спине, тоже откашливалась. «Где мальчики?» Джейми подтолкнул Дженни к лестнице и спустился вслед за ней перекинув через плечо Джоан, молотящую в воздухе маленькими розовыми ножками. Я найду их, сказала я, подводя Марсели к лестнице. Уноси отсюда Филесити. В типографии что-то взорвалось с громким свистом, наверное, бочонок чернил, в который добавляли лак и ламповую сажу. Марсели вскрикнула, крепче прижала к себе дочку и поспешила вниз. Я начала бешено обследовать все шкафы, коробки и сумки, зовя мальчиков по именам между приступами кашля. Сквозь дым уже почти ничего не было видно. Я натыкалась на одеяло, на ночной горшок, оказавшийся к тому же полным, и другие вещи, но не могла найти Жермена и Энри Кристиана. Даже если они надышались дымом, ребята все равно... «Саксоночка!» Джейми вдруг очутился наверху. «Спускайся! Быстрее! Стена горит! Чердак сейчас обрушится!» «А как же?» Не дав мне договорить, Джейми подхватил меня и перекинул на лестницу. Я оступилась и соскользнула вниз, упав на пол. Стена прямо передо мной пылала. Штукатурка треснула, огонь перекинулся на планки. Джейми с шумом приземлился рядом. Взял меня за руку, и мы бросились на кухню. С оглушительным треском опоры, поддерживающие детский полуэтаж, обрушились будто в замедленной съемке. «Жермен!» — выдохнула я. «Анри!» «Их здесь нет!» — сотрясаясь от кашля, прохрипел Джейми. «Скорее на улицу!» На кухне дышалось легче, но не намного. Даже волоски в носу подпалило, из глаз текли слёзы. Мы прошли к распахнутой задней двери и вырвались в переулок за домом. Марселли и Джейми были в садике на другом конце переулка. Обе девочки окончательно проснулись и теперь, рыдая, прижимались к ним. «Где Фергус?» — крикнул Джейми, толкая меня в сторону Марселли. Она показала на горящее здание и закричала что-то в ответ. Её слов не разобрать за отрезком огня. Когда шум на мгновение утих, в темноте раздался чей-то пронзительный вопль. «Кларенс!» Джейми бросился к небольшому загону, который больше походил на сарайчик, пристроенный к дому. Я побежала за ним. Может, там и спрятались мальчики. Басы и ноги скользили по булыжнику, стопам было больно, хотя я почти не обращала на это внимания. Сердце колотилось от ужаса, лёгкие жадно вдыхали свежий воздух. «Жермен!» Едва слышно звал кто-то. У двери в кухню промелькнула тень. Подсвеченный пламенем, дым валил густым белым столбом. Сделав глубокий вдох, я нырнула внутрь, размахивая перед собой руками, чтобы хоть что-то увидеть. И задела нечто твердое. На меня повалился Фергус. От жара и дыма он едва стоял на ногах. Я схватила его под мышки и потащила к двери. «Когда ты твердо намерен не умирать, силы всегда найдутся». Мы вывалились в переулок где уже слышались крики, спешащих на помощь соседей. Меня дернули в сторону. Тяжело дыша и всхлипывая, Фергус порывался бежать обратно в дом и отчаянно хрипел, снова и снова, произнося имена сыновей. Сквозь слезы я увидела, что крыша загона тоже горит. А Джейми выводит оттуда Кларенса, закрыв ему глаза оторванным рукавом своей рубашки. В этот момент раздался вопль, который перекрыл треск пожара, гомон соседей и крики осла. Марселе вскочила. Её глаза и рот широко распахнулись от ужаса. Погрузочная дверь, ведущая на чердак над кухней, открылась, а среди дыма и искры пламени стоял Жермен, подтаскивая за собой Анри Кристиана. Он что-то прокричал, но мы ничего не расслышали. С приглушённым шумом взорвался очередной бочонок. Огонь охватил стопки бумаги, подсвечивая сзади силуэты мальчишек. «Прыгайте! Ну же!» – заорал Джейми. И его слова подхватили все собравшиеся в переулке. Люди расталкивали друг друга, чтобы подойти ближе и помочь. Жермен мотал головой, оглядываясь. Анри Кристиан в панике тянул его за собой обратно вглубь чердака. У края дверной рамы висела веревка, с помощью которой поднимали и опускали грузы. Жермен выпустил руку брата, чтобы дотянуться до нее. Он схватил веревку, и толпа затаила дыхание. Светлые волосы мальчика стояли дыбом окружая его голову огненным сиянием. И на мгновение мне почудилось, что они действительно горят. Пошатывающийся Андрей крестьян припал к дверной раме, боясь сдвинуться с места. Жермен тянул его к себе, но брат отрицательно качал головой. «Бросай его сюда, Жермен! Бросай своего брата!» Во всё горло кричал Фергус, хрипя от напряжения. «Бросай!» — поддержали его другие голоса. Жермен стиснул зубы и подхватил Анри Кристиана одной рукой, другой взялся за верёвку. «Нет!» — завопил Джейми. «Жермен, не вздумай!» Но мальчик уже склонил голову к уху брата и, видимо, прошептал что-то вроде «держись крепче». Коротенькими ножками Анри Кристиан обхватил туловище Жермена, и тот, держась за верёвку, сделал шаг вперёд. Всё случилось в одно мгновение и при этом ужасно медленно. Анри Кристиан не удержался, а Жермен не успел его подцепить. И тот, раскинув руки, полетел вниз сквозь пелену дыма. Он упал сквозь море вытянутых рук и ударился головой об улыжную мостовую. Этот удар прозвучал, как конец света.